Глава 5. Царский двор уже неделю пребывал в угрешском походе. Частые выезды молодого государя на богомолье, скромную по столичным меркам Николо-Угрешскую обитель, весьма изумляли лукавых и чопорных царедворцев. Но поскольку от Москвы до нее было не более 20 верст, то многим выбор царя очень нравился. Для изрядно страдавших в дальних государевых паломничествах тучных, преисполненных степенной лени вельмож, Было это что-то вроде легкой прогулки за город. Начальник земского приказа, крепкий и жилистый, как драгунский конь Степан Матвеевич Проистев, торопливо прошел святые ворота монастыря. Обогнув с восточной стороны государевой палаты, он, стремительно перепрыгивая через ступеньки, забежал на крыльцо и скрылся за массивной входной дверью. Не останавливаясь, он поднялся по узкой каменной лестнице наверх в Успенскую церковь. Два выборных стрельца из государево-стремянного полка попытались было бердышами перекрыть ему дорогу, но узнав, молча расступились, пропуская внутрь. С недавних пор проистив получил особое право заходить к государю без доклада в любое время дня и ночи. Привилегия подобного рода многих при дворе раздражала, но пока с этим можно было только мириться. Молодой царь стоял перед алтарем на коленях и прилежно, словно шкаляр, отбивал поклоны громкой скороговоркой, произнося псалом. «Боже, в помощь мою ван ми, Господи, помощи ми да постыдятся и посрамятся, ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся, мыслящие ими злая!» Простив, не дойдя до Михаила пяти шагов, широко троекратно перекрестился и, плюхнувшись на колени, приложился лбом к деревянным доскам пола. Раздался звук, словно вскрыли бочонок с медом. Царь невольно вздрогнул и, не донеся перстов долба, удивленно обернулся. «А, это ты, Степан Матвеевич?» «Я, государь. Посыльный от игумена Пафнуть я приходил. Сказывал, ты искал меня?» Михаил задумался. «Так то утром было, — произнес он озадаченно. Прости, государь, как узнал, так сразу поспешил». «Ладно, не суть». — милостиво махнул рукой царь. Он натужно поднялся с колен и, слегка подволакивая ногу, направился к скамейке, стоящей у стены напротив алтаря. Присев на край, он хлопнул ладонью по зеленым крашеным доскам, приглашая простиво сесть рядом. — Жалуются на твоих приставов купцы английские. Говорят, обложили их пошлинами, а они со времен царя Ивана Васильевича беспошлино в государстве нашем торгуют. Я сам два года назад привилегии им подтверждал. Или забыл. Все помню, государь, удрученно развел руками Проистев. Так ловчат же пройдохи. С мошенниками дело имеем. У них по договору привилегии у сотни купцов, а пользуются все, кому не лень. Обидно, право слово. Михаил молчал, задумчиво ковыряя пальцем свежее восковое пятно на подоле своего станового кафтана. Ободренный его молчанием, проистев продолжил уже более твердо и уверенно. Великий дед твой, царь Иван Васильевич, почему англичанам беспошлиную торговлю даровал? Потому что других не было. Сейчас иное время. Немцы, французы, датчане, голландцы. Все здесь и все платят, англичане нет. У них, видишь ли, на то исконное право. Тронешь выжигу, визжит, как свинья на бойне, а проку с него, как с коня к умысу. Голландцы, государь, за год по 60 судов к нам шлют, а англичане и двух десятков не наберут а пошлину не платят. Несправедливо это. Начальник земского приказа не на шутку разошелся. Представив себе наглую рыжую ряху вечно пьяного английского фактора, он даже зашипел от возмущения. Михаил никогда не повышал голоса. Никто никогда не слышал, чтобы он кричал и ругался грязными словами. Но при этом он мог одной-двумя фразами, сказанными в свойственной ему спокойной, даже усыпляющей манере, образумить самые горячие головы в своем окружении. Вот и сейчас царь, положив руку на плечо Проистева, сказал тихо. «Охолонись, Степан! Ты думаешь, я того не знаю? Мне купцы наши все уши прожужжали. Несправедливо? Да, несправедливо. Но всему свое время. Сейчас оно самое неподходящее. Я с королевусом ихним Яковым договор союзнически подписываю». Страну из разрухи поднимать надо. Земли поляками и шведами захвачены. Освобождать. Враги вокруг. Без союзников в Европе никак не обойтись. Англичане помощь обещают. Но договор согласны. Оружие и специалистов разных шлют. И это хорошо. Так что ты, Степка, лишний раз англичан не зли. Нужны они мне пока. Понял или нет? Понял, государь. Хмуро, глядя в пол, ответил Проистев. Михаил удовлетворенно кивнул и попытался встать с лавки, но Проистев удержал его вопросом. «Так чего делать-то?» — спросил он растерянно. «То, что уже взяли, отдать им, что ли?» «Зачем?» — удивился Михаил. «Что взяли, то взяли. Почем, кстати?» «Да недорого, государь!» — как от чего-то несущественного отмахнулся Степан. «Малые пошлиные обошлись. Всего по восемь денег с рубля». «Ну и ладно. Казни любая копейка прибыток», — хитро улыбнулся Михаил. «А вот не подпишет Яков договор, тогда с англичанами совсем другой разговор будет. По справедливости». Полагая, что разговор окончен, царь встал с лавки и, прихрамывая тяжелой поступью, направился к алтарю, желая продолжить прерванную молитву. Простив, неловко кашлянув в ладонь, тихо произнес. «Государь, позволь мне еще занять немного твоего времени». «Что-то важное?» — спросил Михаил, возвращаясь обратно на лавку и внимательно глядя в глаза начальнику земского приказа. «Думаю, да», — ответил тот, доставая из-за высокого голенища сапога бумажный свиток с болтающимися на веревке двумя сломанными красными печатями. «Что там?» — «Так говори», — покривился царь, отодвигая протянутую провистевым грамоту. «Наш человек из Рима сообщает, что в Россию тайно выехал известный иезуит Петр Аркудий коему после смуты путь в страну заказан. Перед поездкой имел он долгую беседу с генералом иезуитов Муцио Витилески и аудиенцию у ихнего понтифика, папы Павла V. О чем говорили, выведать не удалось, однако после встречи Аркудий собрался в путь со всей поспешностью, выехав под покровом ночи. Осведомитель проследил его до Сандомира, где след иезуита затерялся. Спустя неделю через Путивль на нашу сторону прошли четыре богемских торговца с товаром, но в Курске из них пришли только трое. Люди курского воевода Семена Жеребцова крепко допросили негациантов, и они клянутся, что не знают, куда делся четвертый. Заявляют, что до того дня, как прибился он к обозу в Конотопе, они вообще его никогда не видели. По словесному описанию, которое купцы дали приставам, торговец этот и есть Петр Аркудий. Где он сейчас и что делает? Никому неведомо. «Кто этот Аркудий?» спросил царь, недоуменно подняв брови. «Чем он опасен?» Изуит государь, всегда опасен», хмуро ответил Пройстев, убирая свиток обратно за голенище своего сапога. «А у этого?» добавил он. «Я слышал, есть некая тайна, связанная с почившей династией. Она делает его вдвойне опасным человеком». «Что за тайна?» Насторожился Михаил, подозрительно глядя на начальника земского приказа. Молодой царь, совсем недавно избранный и утвердившийся на русском престоле, для многих соотечественников имел на него не больше прав, чем зарезанный татарским мурзой Петром Урусовым Тушинский вор или повешенный в Москве на городских воротах его трехлетний сын Иван, прозванный Вороненком. Михаил отчаянно бился с любым проявлением крамолы в свой адрес. Воровские дела выделяли в отдельное производство. Исполнения которого были лишены органы местного самоуправления и церковной власти. Только воеводы на местах имели право вести следствие с применением всех возможных способов дознания, часто включая пытку и исключая из него все остальное. Но и они не могли вершить суд, ибо приговор над дворами выносили в самой Москве. Страх общества за слово и дело государевы отныне липким слизнем заполз в душу каждого из них, от никудышного мужика до важного воевода и надменного царедворца, ибо в формуле той не было особой разницы между непристойными словами о государе и злоупотреблением местных властей, когда воеводы нагло присваивали себе неподобающие им права. Все это теперь считалось государственным преступлением, а публичный политический извед играл роль скрытой челобитной, пусть и с большими неприятностями для такого челобитчика. Михаил не считал для себя возможным игнорировать даже малейшие поползновения на законность своего пребывания на троне. Это касалось даже кажущихся мелочей, таких как ошибки в произношении и написании царского титула, отказ присоединиться к здравнице в честь государя или непроизнесение молитвы за его здоровье. Чего уж говорить о его болезненной тяге к многочисленным тайнам, оставленным после себя ушедшими в небытие прошлыми династиями в каждой из которых могла скрываться реальная угроза для него лично и его будущих потомков. «Какая тайна?» — повторил он вопрос. Простив только развел руками. «Государь», — сказал он как можно мягче и вкрадчивей, — «тайна — та же сеть. Ниточка порвется, вся расползется. Свою сеть Аркудий бережет и тщательно прячет. Он вообще человек загадочный. Откуда он и как его настоящее имя?» Никто не знает. Учился в греческой коллегии в Риме. Там же был рукоположен в сан священника. На деле же он, один из главных организаторов Брестской унии и ярый враг всего православного и русского. Первый раз появился в Москве при царе Борисе в свите польского посла Яна Сапеги. Привез Годунову послание папы, а взамен выпросил какие-то бумаги из личного хранилища царя Иоанна Васильевича. Какие именно бумаги, неизвестно. Скоро благоволение Годунова загадочным образом сменилось на гнев, и наш езуит был выдворен из страны, поговаривают за убийство. Вернулся он уже с первым самозванцем и опять что-то искал, уже не имея никаких запретов и ограничений, но, видимо, безуспешно. В следующий раз он появился уже с поляками. Видели его в Суздале и под Великим Устюгом. Он опять что-то и кого-то искал. «Мы не знаем, что и кого». Аркуди не оставляет живых свидетелей, которые могли прояснить суть его поисков. Семь лет назад его могли схватить. Дьяк мой, Шестак Галышкин, вспомнил, что сын боярский Афанасий Зиновьев, ведавший тогда земским двором, послал его в Устюг для поимки и следствия над злодеем, но тот неожиданно бросил поиски и покинул не только нашу державу, где ему грозила виселица, но и Речь Посполитую, где его ничего кроме почести не ждало. Объявился он в Риме стал цензором в папской курии и никак не проявлял себя до недавнего времени а теперь вдруг сорвался с места и тайком проник на нашу сторону видя что степан закончил говорить царь помолчал в раздумьях потом посмотрел на с воспытливым прищуром и медленно словно подбирая нужные слова произнес странная история Непонятная. от меня степка «Ты что хочешь?» «Ничего, государь», — ответил Пройстев, решительно махнув головой. «Все, что нужно, уже сделано. Во все разряды, уезды и города направлены словесное описание. Все воеводы и городские головы извещены. Мои люди идут по следу и рано или поздно найдут лазутчика. А рассказал я, потому что тайна его такова, что и нам ее узнать непременно надо. Не будет человек столь изощренно и изобретательно рисковать своей головой, ради несущественной ерунды. Не стали бы с ним тайно говорить ни римский папа, ни главный иезуит, если бы задание не касалось их интересов. А если это так, то тайна становится уже государственной и требует особого внимания и бережения. «Ну, значит, найди мне этого Петра Аркудия, Степан Матвеевич, и тайну его узнай», – требовательно произнес Михаил и добавил. «Кстати...» «Ответь заодно на вопрос, почему об Иезуите мне не доложили из посольского приказа, а сообщают из приказа земского». «У каждого свои осведомители, государь», — не моргнув глазом, бесстрастно ответил Простев. «Просто так получилось, что мои люди более осведомленные, чем люди Ивана Грамотина. Он в иноземцах всех более учителей ищет, а я по службе своей одних прохвостов вижу». «Ладно» махнул рукой Михаил, ухмыляясь и поворачиваясь к алтарю. — Иди уже, сыщик, ищи своего иезуита. О результатах доложись лично. Я буду ждать. Простив низко, поклонился царской спине и, перекрестившись на образа, тихо вышел прочь.